Глава сороковая. Прошло еще несколько дней, если верить ходикам с кукушкой. Данилова не тревожили, будто издевались над ним, или Данилов оказался в хвосте очереди, по особ вызвавших его повестки не было острых причин гнать очередь галопом. Ездить на лифте слой в слой Данилову надоело, зовы прошлого были им удовлетворены. Знакомых встречалось мало, да и с теми беседы шли уклончивые и осторожные. Часами Данилов лежал на гостиничной кровати, смотрел неизвестно куда и ни о чем не думал. Обещание горячее и решительное сейчас же непременно обсудить смысл собственного существования и понять, стоит ли отстаивать, Это существование Данилов так и не исполнил. Порой он вспоминал то или иное видение в колодце ожидания и пытался его истолковать. Однако уверенности в правильном понимании видения у него не было. По-прежнему вызывал недоумение, забытые или намеренно оставленные фартук сапожники. Иногда приходил Данилову на ум разговор с Кармадоном. Были в том разговоре сказаны Кармадоном слова, каким теперь Данилову хотелось возразить. Что же там не возражал? спрашивал себя Данилов. А впрочем, зачем возражать-то? Кармадон разговаривал с условным собеседником равным пустоте. Он же Данилов в утверждении своих мыслей потребности тогда не имел. Конечно, был. Соблазн поспорить о тех же встрясках и первосновах, но они с Кармадоном все равно не поняли бы друг друга, случилась бы путаница в терминологии. Данилов в девяти слоях и так не раз ловил себя на том, что употреблял слова в их земном значении. Хорошо, хоть собеседники этого не замечали. Впереди был главный разговор, там следовало быть... чрезвычайно внимательным, чтобы не навредить себе или что-либо не так понять. И хорошо, что в беседе с Кармадоном он больше молчал. Как бы он стал спорить о тех же нравственных ценностях, какие Кармадон не может передать детям? Ценности это были бы для Даниловы. «У них свое, у меня свое», — полагал Данилов. При всем том, что между ними случилось, Данилову порой было жалко Кармадона. Однажды он даже сказал про себя «по-человечески жалко», так увлекся. Теперь хоть стал известен Данилову смысл пребывания Кармадона на земле синим быком, шкуру большого животного, значит, он хотел примерить на себя. Загадкой же осталось то, почему прежде Кармадон обожал ликер «Северное сиянье», и блюда железнодорожных буфетов, а теперь о них не вспомнил. Седьмой слой удовольствий Данилов больше не ездил, хотя наверняка там закончилось санитарное время. Не заявлялся пока Данилов и в пятый ученый слой. Он и прежде посещал слой редко, трудно было ему поддерживать умные разговоры с образованными демонами, Себя Данилов считал существом, неспособным воспринять ученые мудрости, хотя по любознательности интересовался всякими научными новостями. Сейчас же от нечего делать, он был не прочь заехать и в пятый слой. Знакомых и полицей и по былым развлечениям у него служило там немало. Давно не встречался Данилов и с однокашником, новым Маргаритом, братцем Кармадона, Еще в Останкине Кармадон сообщил Данилову, что Новый Маргарит сделал смелую карьеру и попал в козыри. Теперь Данилов узнал, как отнесся Новый Маргарит к дуэли брата его конфузу. Вряд ли сейчас он стал бы воротить нос от него Даниловы. Впрочем, кто знает, зачем ему Новый Маргарит Данилов объяснить себе толком не сумел или не захотел, то есть он понимал, что на встрече с Новым Маргаритом Толкает его, помимо естественного интереса, и некая корысть. Так или иначе, однажды, спросив у интендантов куртку из свиной кожи и техасские штаны, Данилов сел в лифт и приехал в пятый слой. Там дули ветры, сверкали молнии. В этих молниях Данилов не стал докупаться, купаться, шли опыты и молнии сверкали экспериментальные. Пятый слой... Открывался ему то природными полигонами, лесом, черным ущельем, каменистым дном океана, чудища плавали над головой Данилова, то корпусами и ангарами, правда, без стен, без крыш, с металлической или какой-то арматурой, переплетениями труб, изломанными прозрачными сферами, споринскими колбами и сосудами — то коридорами или тоннелями, уходящими неизвестно куда, там и тут виднелись таблички с названиями учреждений. По коридорам и тоннелям катились вагонетки, плавали то ли дирижабли, то ли аэростаты, шастали летали ученые-демоны, спешили по своим заботам. Иногда кое-кто кивал Данилову на ходу, Попадали среди кивающих знакомые, но разговоров не возникало. Пора была трудовая. Некоторые названия пылали огненными буквами, лаборатория от сушки, летающих тарелок, институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. А еще что ли у них есть какие волосы, задумался Данилов? Академия дурного глаза, склад искусственных интеллектов, зал тонких умствований, институт вывернутого чулка, полигон исторических личностей. В этих названиях для Данилова не было ничего неожиданного. Одно его остановило — комиссия по использованию утопших музыкантов. То, что утонувшие музыканты используются — Данилов знал всегда, но вот комиссия была для него новостью. Он сразу же захотел ее посетить. Но как бы он туда зашел? Что бы сказал? Принес, мол, новые сведения по интересующему комиссии вопросу? Но что ее интересует? Именно это Данилов и хотел бы узнать. Он постоял-постоял у двери комиссии, потоптался и пошел дальше. Мимо него проходил работник, показавшийся Данилову знакомым, они обменялись кивками, и уронил несколько горшков с рассадой. Данилов поднял эти горшки. — Куда он приведет меня? — гадал Данилов. — Оказалось, что в оранжерею летающих тарелок, называемых также на земле неопознанными летающими объектами. В теплом воздухе, Под стеклянными сводами они росли на зеленых стеблях и стволах, малые и большие. И действительно, как кухонные тарелки, и размером посерьезнее, спокойные лайнер Куин Мэри Элизабет. В ангаре за оранжерее валялись средства доставки тарелок на землю. Многие в девяти слоях к тарелкам относились критически. Считали их баловством. Они и были баловством. Но чего же и не баловаться? Тарелки особой радости Данилову не доставили. Ну, растут, ну и что? Знакомый деловито объяснил Данилову, что недавно устроено 16 новых теплиц. Там средние тарелки будут воспитываться в течение 17 дней, а раньше им и 22 дней не хватало. — А качество не пострадает? — спросил на всякий случай Данилов. — Не должно бы, — ответил работник оранжереи, правда, не слишком уверенно. Потом он добавил сердито: – Эх, как бы натуральный навоз шел на подкормку, а не эти порошки! Насчет навоза Данилов выразил полное согласие. С плодами местных теплиц Данилов встречался на земле. Летали они красивые, таинственные, бесшумные, вызывая людей противоречивые чувства. Сразу за зимним садом Данилов углядел вывеску «Отдел бермудского треугольника». Для Данилова загадкой была судьба самолета «Стар Тайгер», сгинувшего в сорок восьмом году. А об остальных случаях Данилов имел понятие. Он подергал ручку двери отдела, но без толку. Возможно, в отделе никого не было. Возможно, сотрудники находились нынче на объекте. Запахло пирогами. Данилов оживился, пошел на запах и понял, что приближается к Академии домашнего хозяйства. В силу житейской необходимости сам Данилов был кулинар, полотера посудомойка, в помещении Академии он шел с любопытством, сотрудники Академии хотя их исследования и открытия не совершали переворотов, а могли лишь привести к мелким порчам и потравам, трудились увлеченно, видно, любили свое дело. Кто писал, кто ставил опыты. Иные стояли у кухонных печей, голландских, русских, занзибарских, газовых, электрических, глиняных, примусов и керосинок, Иные брызгали жидкостью на паркетные и мозаичные полы, иные поджигали обои, иные старались проглотить пылесосом валансианские кружева, иные, накидав на коврыж снегу, выбивали из них пыль ружейными шампалами. Работы всюду шли серьезные. Ученые личности составляли для людей мнимые рецепты. На вид... Рецепты должны были быть как бы подлинными, но один или два компонента, их по давней традиции, и фараоны кушали пшеничные лепешки, испеченные по тем рецептам, полагалось вводить ложные. Ложные рецепты отправлялись на землю и с помощью известных усилий пристраивались потом в серьезные кулинарные книги, в энциклопедии домашних хозяек, на страницы журналов для семейного чтения. На столах сотрудников Данилов видел и филадельфийские здания, и офенбургскую бурду, и женский женедельник из Уага-Дуа, и тихую работницу. Данилов всегда перелистывал ее у Муравлевых. Завернув за угол, он опять наткнулся на лабораторию от сушки. «Заблудился, что ли?» — удивился Данилов. Или тут другая». От сушка. Впрочем, это не имело значения. В лаборатории разрабатывали способы отсушки от любви. Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и лаборатория присушки. Здесь учитывали национальные племенные традиции, степени силы предполагаемой отсушки. Тогда-то отворотные зелья изготовляли в виде порошков, неприятных на вкус. горьких или кислых, на манер тех, какие сбывал лекарь Бомели. Теперь зели были сладкие, тянучие, проходили на жевательную резинку. Данилов скушал один голубенький шарик, и сказал, «Ничего». Наверное, он и впрямь сделал круг, или виток, или спираль, и вернулся в места, им уже пройденные. Опять представлял себя огненными словами институт, оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. Данилов заглянул в лабораторию института. Все здесь было как у земных физиков, впрочем, Данилов физиков никогда не посещал. Какие-то пульты, тумблеры кнопки, стенды, горящие цифры приборов, был какой-то машинный треск, и кто-то лилось и журчало. На амперной кушетке – Буты салона мадам Рекамье, сидели четыре русалки в эластичных костюмах типа Садко, хвосты в поролоновых чехлах на молниях, волосы лишь у одной зеленой, у других крашеные, рыжие, фиолетовые, серебряные зонтики в руках. Они, увидев Данилова, потянулись к нему. Опять он заметил напоминание об утопших музыкантах. И тут им... отдали целую лабораторию. Логика в этом была. Утопшие музыканты издавна играли в оркестрах при водяных русалках. Данилов, оглядевшись, понял, что нынче в лаборатории главным образом озабочены репертуаром оркестров. Всюду стояли магнитофоны на кленовых листьях, громоздились стеллажи с кассетами, звучала музыка, К своей музыки здесь, видимо, Не могли создать, пользовались земными достижениями. Данилов услышал ансамбли «Лет Сеппелин», «Эмерсон и Клайд», «Эль Дурадо», Флойд» и прочие. Услышал он колыбельную «Моцарта» и «Незагвенную», «Стою на полустаночке». Наверное, эту музыку заказывали русалки, а их следовало ублажать. Они работали нынче в отравленных водах. Так еще сохраняли свои зеленые волосы? Какие требовалось расчесывать? А может быть, им и нечего было сохранять? Может быть, те четыре приятельницы на ампирной кушетке сидели в париках? «Хватит русалок», — подумал Данилов. «Надо идти к новому Маргариту». Тут же увидел еще одну табличку. «Одел жизнеобеспечения русалок в условиях экологической войны». «Вот оно что!» — отметил про себя Данилов. До нового Маргарита было еще шагать и шагать. Тут все теснились учреждения отраслевые, а новый Маргарит блистал в фундаментальных исследованиях. Пока же Данилову на глаза попалась мастерская «Монструмов». Рядом стоял и колледж «Монструмов». Одно время в этот колледж был недобор, теперь дела, видно, поправились, опять гудели аудитории, да и на лавочках возле колледжа хватало монструмов. Монструмы изготовлялись теперь чаще всего металлические, пластмассовые, некоторые в виде роботов или инопланетян, лишь малое число монструмов выпускалось в старых формах, вроде заросших шерстью циклопов. семиглавых змеев или горных духов с лукавыми глазами. Да что изготовлялись? Многие из натуральных демонов рвались теперь в монструмы, готовы были преобразоваться хоть в кого, до того монструмы пользовались успехом. Особый конкурс толкотней и протекции был при отборе инопланетян. Данилов прошмыгнул мимо Монструмов поспешил пройти мимо лаборатории землетрясений, солнечных пятен, начинки шельфов футбольных волнений, потерянных сумок, ложных угрозений совести, банковских крахов, селекции гриппа, поломок осей вращения звезд большой медведицы, ссор из-за премий, порчи уравнения Клайперона Менделеева. Да мог ли Данилов запомнить... Название всех лабораторий. Главное, там занимались делами, а он шлялся. Наконец начались озера. Потом пошли бастионы, подвесные мосты, и серым замками явился Даниловый институт фундаментальных знаний. Тут привратники отказались впустить посетителя без пропуска. Данилов рассердился, выругал стражей, Обогнул прястло стены, поплевал на ладони и, эти хастские штаны, перелез через крепостную стену. В институте Данилов бывал однажды и помнил, где что находится. Он узнал, что новый Маргарит задерживается, но скоро будет. Ученые тут были значительные, все больше бакалавры и магистры. Сидеть в какой-либо приемной Данилов не мог, отправился гулять по институту. где побеседовал с лицейским однокашником, ныне естественно магистром, где послушал громкие споры ученых-мужей. Теоретики занимались тут не только глобальными меж- и внегалактическими проблемами, но и вопросами частными, какие, на взгляд Данилова, могли быть решены в покинутых им лабораториях. Вот, например, целая группа торпела над созданием теории недопущения нейтрино, Было известно, что на Земле в штате Южная Дакота доктор Дэвис восемь лет в заброшенной шахте пытается поймать в бак сперхлоротиленом, жутко герметизированный, защищенный от всех излучений, нейтрину от Солнца, чтобы узнать, что там у Солнца в недрах. И не так не поймают. Теперь в горах Кабардино-Балкарии устраивают ловушку для того же нейтрино. Пробивает тоннель возле Эльбруса и скоро пробьют. Значит, надо уберечь нейтрину от ловушек и запудрить земным умникам мозги. Впрочем, в девяти слоях и сами никогда не ловили никаких нейтринов. Очень сомневались в том, что они есть и для чего-нибудь нужны, но теперь, имея в виду бак в Южной Дакоте и тоннель возле Эльбруса, На всякий случай решили создать теоретическую модель недопущения нейтрино в ловушке. Та же группа, куда удачливее, как понял Данилов, вела исследование под кодовым названием «Медная пуговица». Когда-то во многих местностях лешего, проявившего себя вредным, отогнать можно было, лишь выставили в него медной пуговицей. С веками, понятно, в институте нашли кое-что и против пуговицы. Но возникла необходимость обезопасить от людей работников более современного склада, нежели лешие, коли им приходилось охотничать на земле. У других проблемы были глобальные. Тут Данилов услышал много новых для девяти слоев выражений словечек. Иные из них давно уже были на слуху на земле. и через популярные издания доходили и до Даниловы. В одном ученом споре то и дело выкрикивали «Гиперпространство! Гиперпутешествие!». Именно гиперпутешествие совершил Данилов, когда он открыл дверь в доме 67 по первой Мещанской и оказался в девяти слоях. Раньше говорили проще «перенесся». Звучали и другие слова суп единицы синтелляция, затравочная волна, коррелятивная память, изолированная система и тому подобное. Смысл нескольких терминов Данилов попытался уяснить и был приятно удивлен, узнав, что демонстрация французской булки называлась нынче эффектом контиллюзионистской коммуникации в заданных параметрах. «Тоже неплохо. В институте были внимательны к достижениям иных умов. Всюду Данилов видел множество земных, научных и популяризаторских изданий, среди прочих отметил свежий номер «Знания Сила». Данилов выяснил, что нынче обострился интерес к проблеме происхождения самих девяти слоев. Тут никогда не было ясности». а теперь вынурнуло много гипотез. Правда, почти все новые гипотезы не слишком далеко ушли от старых, но были и рискованные, ставившие под сомнение избранность обитателей девяти слоев и их превосходство, скажем, над землянами. В частности, гипотеза вывернутого чулка. Будто бы система, похожая на солнечную, в своем развитии дошла до точки – и по всем необходимым законам вывернулась свою полную противоположность, в черную дыру и наизнанку. Вот и получились девять слоев. А маятник развития несется теперь в другую сторону. В этой гипотезе виделась некая обреченность, ее признали порочной. Существовало несколько крепких и оптимистических гипотез. Но было и в тех гипотезах, узнал Данилов, одно тонкое место. Откуда при девяти слоях большой синий бык? Зачем он? То есть, так прямо вопрос не ставился из боязни рассердить большого быка. Вдруг сомнения дойду до него, ведь действительно неизвестно, зачем он что будет без него. В годы юности Данилова о большом быке молчали, признавая его явлением, само собой разумеющимся, а теперь заговорили. На самом деле даже и при здешнем знании происхождение большого быка было загадочным. Сам ли он встал под девять слоев или его поставили? Несет ли он в себе некую основу и причину девяти слоев или это просто животное? прородитель ли он девяти слоев или так, неизвестно что? Всегда обходили проблему большого быка. Но ведь все знали, что он держит на себе девять слоев, что он стоит, что он живой и моргает. Конечно, может быть, избранными, вроде бы жрецами, хранилась тайна большого быка, а может быть и нет. Словом, теперь загадка быка многих волновала. — Вот и Кармадон попробовал быть на земле синим быком, — подумал Данилов. ради важных для себя наблюдений и ощущений. Потом он стоял в большом холле раскрыв рот, внимал спору ученых-демонов о трансформации зла. Неприлично было слушать чужой разговор, но ученые чуть ли не кричали друг на друга, не делая из беседы никакой тайны. Напротив, они явно были заинтересованы в публике. «Да вам своими темами шумел ученый, размахивавший огромной желтой кожаной папкой, тешить выживших из ума на сборищах у Брокенновой горы. Вы все еще кинжалами, ядами, чумой, но костры-то давно отгорели на площадях». Его оппонент тоже сердился, однако поглядывал на спорщика несколько свысока, как на модника и пустобреха. «Ну да», — говорил он, — А вы-то далеко ли уехали? Тут и появился новый Маргарит. Был он при свете и виделось сразу, что это светило. Спор стих, все смотрели на нового Маргарита, кланялись ему, и он быстро кивал всем. Проходя мимо Данилова, он и его заметил, но так заметил, будто Данилов наконец-то договорился с его секретарем, Об аудиенции теперь ждал в приемной. «Зайдешь ко мне через полчаса, я вызову», — бросил новый Маргарит Данилову на ходу и удалился.